«Ну, а ты, Семён, чего думаешь?» — друг строго спросила Назариха. «Как думаешь, со Светланкой-то улаживать?» «Обабил девку, ославил, и Фить улетел голубок. Родила и она. Дочка-то хорошая, крупная по нынешним временам. Ждет тебя Светланка, ждет. В похоронку не верит. Ты вино-то все попиваешь, ай нет. Или там на войне не дают разгуляться. командиры то строгие». Тыкать вас в ежовых рукавицах держать надоть. Долг твой отдала я. Приходили за тридцаткой. Я прям обмерла вся, эки деньги. Хоть бы шепнул, когда на войну уходил. А то как обухом по голове. Тридцать рублев. Шутка. И все водочка твоя. Все через нее. Не вороти нос-то, не вороти, слухай. Чего мать-то говорит? С женой ты везучий, Семен. Шипка хорошая сноха будет, Светланка-то. А жена, она всему дому голова. Возьми вон Николая, какая у них жизнь с Ларисой? «Разве это жизнь? Ты уж, коли на меня обиду не держи», — сказала Назариха. И повернулась в другую сторону. «Скажу я тебе прямо, как мать». Как была твоя вертихвостка, так и осталась. Выказала себя. И похоронки на тебя еще не было. А она уж подолом закрутила. «Ох, говорила я тебе, ох, говорила!» Не послухал родительского совета. Вы же теперь молодые-то, ухари все. А вот хоть и грамотный, и институт закончил, а вот не разглядел. Старуха замолчала и долго сидела, опустив плечи. Потом будто опомнилась и громко сказала. «Закурили бы, что ли, а то прям нежилым в избе пахнет». Назариха посмотрела на стул справа от себя. «А чего это у нас отец молчит?» «Ты слово-то оброни, старик. Дети они тебе, а и нет». Всю жизнь молчал, и теперь молчишь. Назариха вздохнула и тихо, жалостливо сказала. — На могилку-то к тебе не могла пойтить. Ты уж прости, сугробы по пазушку. Посоветоваться хотела. Об полушубке. Продать хочу. Хорошо дают. Да и то сказать, полушубок-то новый. Не нашивал ты его. На октябрьскую надевал-то только раз. Старуха опять замолчала, потом взглянула в край стола и с улыбкой в голосе сказала. — Ну, а вы, двойнятки мои, так тихонько и сидите, как при жизни. Письмо от вашего командера получила я. Он все описал в подробности, как вы в части смертушку приняли. Одно утешение для моего сердца, что в местях вы были. Легче помирать, когда родная кровь-то рядом. Ох, легче!» — простонала Назариха. А я вот совсем одна, некому будет глаза закрыть. На покой уж скоро к тебе старый ноги совсем отказывают и сердце как закатится все думаю приставилось. вот собрала я вас посидеть со мной разговоры поговорить посоветоваться а то помру скоро шесть десятков мне сегодня стукнуло помните ай нет сколько годов то вашей матери забыли поди собрала вот и радуюсь что говорю с вами голоса ваши слышу Плечи ее затряслись. «Сыночки вы мои, светлые головушки, кровинушки мои золотые! Да не увижу я вас, не дождусь!» У Васи перехватило горло, а волосы зашевелились на голове. Такая боль была в старушечьем голосе. Назариха упала на стол и зарыдала. Понимая, что не надо сейчас мешать старухе, что надо дать выплакаться ее великому горю, ребята потихоньку выскользнули на улицу. На крыльце Тони спрятала у Васи на груди голову. Водолазные шубники, чулки из овчины, шерстью внутрь, обычно из дома на работу носил Леха. Он верил приметам. Когда приносил, работы не было. Или мороз давил такой, что промерзал шланг, или отказывала старенькая лебедка. На этот раз Леха шубники не взял, будучи совершенно уверен, что лебедка еще не собрана, и будут они в теплом сарае травить баланду. Но лебедка стояла готовая и спускаться под воду была очередь, как раз Лехи. И вот не верь после этого приметам. За шубниками послали, конечно, Васю, как самого молодого. Он побежал с удовольствием, надеясь по пути увидеть Тоню. Сделал порядочный крюк к ее дому и только замедлил было шаги возле двора, как на крыльцо вышла Тонина мать. Вася постарался побыстрее прошмыгнуть мимо, пролепетав «Здрасте!» Мать Тони буркнула в ответ, что-то очень похожее Находит тут околачивается. У Майны, очищенной от ледяной крошки и снега, накрытый уже шлемом Леха, послал женщинам воздушный поцелуй. Вася закрутил ему иллюминатор и шлепнул по шлему. Пошел на грунт. Леха грузно шагнул к краю Майны и плюхнулся в черную густую воду. Брызги выплеснулись на лед. На Васиной сапоги и застыли стеклянной корочкой. Леха скрылся под водой. Вася потравливал шланг-сигнал. На телефоне сидел старшина и морщился. Болела рана. Андрей стоял у другой майны и командовал вместо Клавы женщинам, которые крутили лебедку. Лехе спустили трос для застромки брювен. Через некоторое время старшина приказал поднять Леху наверх. Вася выбрал шланг-сигнал, и Леха всплыл в майне. Он беззвучно говорил что-то и ухмылялся в иллюминатор. «Вира, лебедку!» — крикнул старшина Андрею. Из воды медленно пополз трос. Потом показалась сигара из трех бревен. Мог работать Лех, когда хотел. Мог. Но больше двух старшина запретил стропить. И сейчас он погрозил Лехе кулаком. Леха осклабился, в иллюминатор. Старшина недаром грозил. Бревна под водой надо разбирать очень осторожно. Не ровен час, и обвал может получиться». Андрей быстро освободил трос и бросил его в майну. Леха помахал рукой, забурлил пузырями из золотника и сгинул под водой. Белесая мгла низко накрывала пустынный, охлестный ветром лед. Задувала поземка, перегоняя сухо шелестящий, крупичатый снег. Вася дышал на водой и ветром красные руки и топтался на месте стараясь согреться. Сейчас под водой было гораздо теплее, чем здесь, на ветру. Старшина что-то говорил по телефону Лехи. «Вира, помалу трос!» — приказал старшина Андрею. А Вася сказал, «Подбирай шланг-сигнал». Вася подобрал и вдруг почувствовал подводный рывок. «Стоп, лебедку!» — тут же закричал субтеля, и Вася увидел, как в соседней майне кругами заходила вода, и трос задрожал от напряжения. Лебедку остановили. «Сухаревский!» — позвал старшина в телефон. «Что там у тебя? Сухаревский, слышишь?» От помпы тревожно крикнула Фрося. «Прокрутить не можем, Семён. Вася увидел, как четверо женщин стараются сдвинуть с мертвой точки маховики помпы и не могут. «Выбирай шланг-сигнал, чего стоишь?» — крикнул субтеля «Не идет!» — ответил Вася, слыша, как задрожали от страшного предчувствия ноги. «Сухаревский! Сухаревский!» надрывался в телефон побелевший старшина. Леха не отзывался. Перестали из майны вырываться и пузыри. Дарья с ужасом глядела на старшину. Было ясно, что под водой Лехе передавило шланг-сигнал, и воздух не может пробиться к нему в скафандр. Видимо, порвал ей телефонный кабель, иначе Леха подал бы голос. А может, совсем? «Андрей!» — крикнул субтеля. «Надевай, легководолазный!» «Вася, помоги!» «Проверьте баллоны». «Насморк у меня, старшина, не могу идти», — ответил изменившимся голосом Андрей. Старшина пронзил его взглядом. «Насморк? Чихаю, видишь?» «Кровь отливала от лица Андрея. Перепонки лопнут». «Вижу, тяжело выдохнул субтеля». «Вася, одевайся! Ах, черт, сам не могу!» Морщись от боли, старшина встал, но тут же сел. «Давай, Вася!» — крикнул он. «Быстро!» «Есть!» — сказал Вася и не услышал своего голоса. Васю торопливо одевали легководолазный костюм, торопливо проверяли кислород в баллонах. Он взял в рот холодный резиновый загубник и натянул на голову шлем. Прикрепили на пояс свинцовые груза, и Вася прыгнул в воду, чувствуя, как крепко держит его на пеньковом конце Андрей. Вася дернул два раза. «Потрави!» Сигнал ослаб, и Вася полетел на дно в коричневую тьму. Упал на что-то твердое и на миг задохнулся от боли. Держась за Лехин шланг сигнал, пошел вдоль него. Скоро глаза привыкли к темноте. Огляделся. Леху, вернее ноги, увидел под обвалившимся козырьком бревен. Лехин шланг был крепко зажат упавшим бревном. Вася схватился за бревно и попытался сдвинуть его. Бревно не поддавалось. Можно было, конечно, всплыть и попросить трос, застропить и оттащить бревно но дорога каждая секунда. Напрягая силы, Вася все же столкнул бревно и увидел, как шланг зашевелился. Подсплыл первый признак, что по нему пошел воздух. Если Леха жив, то теперь не задохнется. Вася дернул его за ногу. Леха не подавал признаков жизни. «Неужели?» — обожгла мысль, и Вася схватился за верхнее бревно. Оно довольно легко поддалось — Плавно развернулась и стремительно, как торпеда, исчезла в коричневой тьме. Вася столкнул второе бревно, третье. «Быстрее, быстрее!» Наконец осталось последнее бревно, оно лежало поперек Лехи. Вася столкнул его и дернул за Лехин сигнал три раза. «Выбирай наверх». Шланг-сигнал натянулся, и Леху потащили наверх. Потянули и Васю. Он поднимался, поддерживая товарища, помогая вытаскивать его из воды. И вдруг краем глаза заметил, что в нависающем козырьке бревен что-то изменилось, произошла какая-то подвижка. И еще не осознав, что это такое и чем грозит, увидел, как навстречу ему хищно, как живое, кинулось бревно. Вася отшатнулся и тут же понял, что под удар попадет Леха. Бревно шло на уровне его шлема. Сейчас оно ударит в иллюминатор, и Лехе конец. Вася рванулся и отчаянным движением потянул Леху вверх, чтобы уйти из-под удара. Но бревно надвигалось беззвучно, как в немом кино, и в следующее мгновение Вася потерял сознание от дикой боли в левом плече. Очнулся Вася от холода. Это ему плеснули водой в лицо. Он жадно хватил воздуху, захлебнулся, закашлялся и окончательно пришел в себя. И тотчас почувствовал тянущую боль в руке. Над ним склонилась Фрося и, плача, вытирала ему лицо своим головным платком. Она что-то говорила безголоса одними губами. Вася не слышал из-за тяжелого звона в голове. Он повел глазами и увидел лежащего на санях Леху. Возле него хлопотала Дарья, а рядом валялась разрезная от ворота до ног водолазная рубаха. «Жив! Жив!» — торопливо сказала Фрося, поняв его тревожный взгляд. Теперь Вася услышал ее. «И он жив, и ты». Фрося подняла ему голову, подложила чью-то свернутую телогрейку и улыбнулась сквозь слезы. Она что-то приговаривала ласково и нежно, и он опять не слышал ее. Он увидел, как по санной дороге к озеру бегут Тоня и ее мать. Тонина мать бежала с медицинской сумкой в руках. Ее обогнала в расстегнутом пальтишке Тоня. Она спотыкалась, проваливалась сугробы, волосы ее выбились из-под наспех накинутого платка. с размаха упала на колени перед Васей, вобрав его всего расширенными глазами, и шептала белыми губами. «Вася! Васенька! Жив он! Жив, не бойся!» — сказала Фрося и сильно тряхнула ее за плечо. «Жив тебе, говорят!» Подбежала запыхавшись Тонина мать, приглушенная и коротко бросила дочери. Отойди, без же Вася, теряя сознание, увидел, как наплывают на него огромные глаза Тониной матери. Очнулся он в белой комнате в амбулатории. На соседней койке лежал Леха, и фельдшерица делала ему укол. У самого Васи тупой болью ныло туго перебинтованное плечо. Позднее Вася узнал, что когда на Леху обрушились топляки, то по счастливой случайности попал, как бы в пещеру он из бревен. Одно из них придавило ему спину, но это было не страшно, в скафандре был воздух, и он служил подушкой. Страшно Лехе стало, когда он почувствовал, что зажало шланг, и воздух в скафандр не поступает. Он закричал по телефону, но ответа не было, и тогда Леха понял, что телефонный кабель оборван, и жить осталось самое большее — десять минут. Именно десять минут можно прожить оставшимся в скафандре воздухом. Когда Вася вытащил Леху из-под бревен, Леха был уже без сознания от удушья. И наверх его подняли полуживым. Мгновенно вспороли водолазную рубаху, и старшина сделал Лехе искусственное дыхание. Вася бревно вышибло руку из плеча, сустав на место вставила Тони на мать. И теперь они с Лехой лежали в амбулатории. И вот именно здесь, уже в безопасности, Васю охватил запоздалый страх. Он содрогнулся от мысли что с ним могло бы произойти под водой, и заплакал. Молча глотал слезы, чтобы Леха не услышал, и никак не мог остановиться. Но Леха услышал, приподнялся на постели. — Ты чего? Живы остались, чего реветь-то? — Я так, — шмыгнул носом Вася. В глаз что-то попало. — Спасибо тебе, — тихо и серьезно сказал Леха. — Я этого не забуду, я тебя до гробовой доски водкой поить должен. «Хочешь, свои сто граммов отдавать буду? Крышка бы мне, если бы не ты!» Вася взглянул на Леху и увидел его серьезные и строгие глаза. Таким он своего товарища еще не видел и понял, что Лехи сейчас не до шуток. И у Васи опять сжало горло, теперь уже из-за страха за Леху, что мог погибнуть такой парень. Вечером в палату пришли старшина и директор. «Ну как, Орлы?» — спросил директор. Бодро стуча палкой, он прошел на середину палаты и сел на табуретку. «Ничего», — откликнулся Леха, — «живы будем, не помрем». «Это верно. Это по-нашему, по-гвардейски», — подтвердил директор. И, улыбаясь, повернулся к старшине. «Надежные у тебя ребята. Я бы с такими в разведку пошел». «Меня вот такой», — он кивнул на Васю, — «в сорок втором с нейтральной полосы вытащил. С поиска возвращались, ну и накрыли нас минами, меня в бок». Два ребра долой. Не он бы хана. Болит? — Нет, ничего, — ответил Вася, скрывая боль. — Чего там ничего? Подлечить надо. Мы тут лекарства прихватили. От всех болезней. Директор заговорщицки подмигнул, покосился на дверь. — Пока начальства нет. По маленькой. вынул из кармана полушубка-бутылку с разведенным спиртом. Леха довольно крякнул, и глаза его заблестели. Внезапно открылась дверь — И субтели еле успел спрятать бутылку за спину. Тони на мать взяла грелку с тумбочки и, проходя мимо старшины, подозрительно взглянул на него. Старшина отвел глаза. Фельдшерица вышла, и директор торопливо сказал. — Чуть не влипли. Давайте по-быстрому. Выпили украдкой. Васе было интересно и весело. Он впервые участвовал в таком тайном мужском сабантуе. Он был теперь наравне со всеми, как взрослый мужчина, и это очень льстило ему. Вася выпил немножко, задохнулся от крепости, и на глазах у него выступили слезы. Быстро опьянил. «Это хорошо», — сказал директор. «Уснешь крепче, наутро здоровше станешь. Спирт — штука первейшая. Мы, бывало, с разведки вернемся. Зимой синие, обмороженные. Стакан спирта хватишь и спишь сутки. Встанешь, встряхнешься и опять готов выполнять боевое задание». Грешным делом смотрел поначалу на нас и думал. «Лафа, парням! Начальство далеко, фронт еще дальше, живи себе не горюй. А служба наша оказывается опасная, как в разведке. Там пошел, не вернулся, и тут нырнул, не вынырнул». Директор говорил еще что-то, а Вася, чувствуя блаженное сонное состояние, начал куда-то проваливаться. Голос директора глох, размывался. Вася усилием воли встряхивал себя, заставлял слушать. «Я вот как раз думаюсь, война кончится, коммунизм надо будет строить. А с кем? Мужиков перебьют, перекалечат. Сейчас надо, чтобы бабы в десять раз больше рожали. А у нас в поселке за всю войну ни одной свадьбы не было. И детев только двух родили. Одного Дарья принесла, а другого Фроська на станции нагуляла. Всего один раз послали девку с подводой». И привезла. солдат Лавкач в эшелоне проезжал. Не иначе, как разведчик. Леха хмыкнул, а директор нахмурился. «Это не хахоньки. Тут дело житейское. Тут только у кого мозги куриные. Тут может подумать, что, мол, распутство. Нет, это горе наше. Это вот война и есть, ее образина. С другой стороны, я тут за весь поселок в ответе и должен пресекать». Вернуться кто живой, мужики? С меня спросят, куда глядела власть. Нет, это дело государственной важности. Вася снова начал проваливаться куда-то, его блаженно закачало. В ушах был шум, сквозь который пробивались голоса Лехи, старшины, директора и тихий звон кружек. Вася еще раз заставил себя очнуться и услышал. Приезжал тут один, инспектор ОТК. На броне сидел, обманул ее и, поминай, как звали, я б таких стенки ставил. Не то что штрафбат. С тех пор Дарья угрюмой стала. А тут гляжу, ваш приезд всех на ноги поставил. Вася перестал вести мучительную борьбу с дремотой и уснул. Утром Леха засобирался. Переночевали и хватит, — сказал он. А ты давай поправляйся, я заскочу сегодня. Не плачь, Маруся, будешь ты моя. Я к тебе вернусь, я возьму за себя. Подмигнул, помахал рукой. Вася слышал, как в соседней комнате... Он спорил с фельдшерицей. Потом хлопнула входная дверь, и все стихло. Вася бесцельно водил глазами по потолку, по стенкам и вдруг испуганно вздрогнул. У дверей молча стояли двое ребятишек. Как они проникли в палату, Вася не слышал. В одном из них он узнал Митьку. Мальчишки сопели и во все глаза, как на чудо, смотрели на него. «Вы чего?» — спросил Вася. Митька подошел и положил на тумбочку маленький кусочек сахара. — Не надо мне, — сказал Вася. — Возьми, сам съешь. Митька отрицательно замотал головой. — Бери, бери. — Не, — отказался Митька и отвел глаза в сторону. Вася поглядел на маленький, грязный, в каких-то крошках кусочек сахара и увидел, что он мокрый. Наверное, пока шли сюда, по очереди лизали его. Вася не успел ни о чем спросить мальчишек, как в палату вошла Тонина мать и удивленно подняла брови. «А вы как здесь оказались? А ну, марш отсюда!» Подталкивая спину, выпроводила мальчишек. Вася опять остался один. Он прислушивался к голосам в соседней комнате, к стуку входной двери, ждал Тоню, но ее почему-то не было. Подремывая и радуясь, что боль в плече утихает, он стал думать о доме, о своем городе, о матери, решил не писать ей о том, что случилось. У нее больное сердце с тех пор, как убили отца на Халхенголе. Как она там? Маленькая, высохшая, юркая, бегает рано-рано в швейную мастерскую шить солдатские гимнастерки и стеганые штаны. Васе было особенно мило вспоминать те длинные зимние вечера, когда мать строчила какое-нибудь платьишко соседней девчонки, а он поджаривал ломтики картошки на раскаленной плите. За окном завывало вьюга, промерзали сырые углы барака, а возле печки было тепло и он похрустывал жареным картофелем и с упоением перечитывал трех мушкетеров. Мерный стрекот швейной машинки был привычен и мил. Привычно падал у матери на лоб, прядь волос, она сдувала ее и строчила, сдувала и строчила. Трудно было матери сводить концы с концами, особенно как началась война. Вася не один раз хотел идти работать, но мать не пускала, говорила, что отец велел его выучить, и все равно не доучился. В прошлом в 43 году ушел добровольцем.